Глава седьмая. Двадцать лет назад семью капитана Сидорха настигла чума. Две сестры и старший брат ушли в иной мир, прежде чем стало понятно, что произошло. В небольшом приморском городке Миас началась эпидемия. Лекари разрывались, не хватало снадобий и мест изоляции, а затем и захоронений. Родители, юный Сидорх и младшая сестренка чудом избежали заражения. Они покинули родной город и скрылись в дальней деревеньке. Но болезнь вскоре добралась и туда, разорив поселение, оставляя после себя мертвую пустоту. Преодолев путь по морю на хлюпкой лодке отца, да бумстала, закрытого города на востоке королевства Парвай, изможденные они легли у высоких стен не в силах пошевелиться. Стражники доставили беглецов Паше, который сжалился над страждущими и отправил к лекарю на тщательный осмотр. Сидорх переживал за сестренку, болезненную робкую девочку с именем Цветка Сакаек, потому что бедняжке едва исполнилось четыре. С рождения она мало ела, медленно росла и сторонилась людей. Даже с сестрами и братьями оставалась молчалива и не особо игрива. Семья оберегала малышку всеми силами, беспокоясь за слабое здоровье. Через несколько дней, когда они немного окрепли, беженцев следовало обеспечить жильем и определить на работу. По законам закрытого города каждый новый гражданин обязан был предстать перед советом из пяти вельмож высокого чина и рассказать, по какой причине прибыл в город и какую пользу может оказать. Отец давно повредил ногу и больше не мог работать на рыболовецком судне. Все, что раньше он добывал в родном мясе вместе с сыновьями, продавал на рынке. Матушка и сестры ткали ковры для богатого купца, который продавал их в дорога, а женщинам платил крошечную часть. На то и жили. Чума перевернула привычный уклад этой семьи. Теперь отец едва двигался. Больная нога распухла и пульсировала. Сам он походил на высохший скелет, обтянутый белесой кожей, с почти лысой головой. Матушка жаловалась на зрение. Она больше не могла ткать, как раньше. Скорость и точность сильно упали. Такая работница стала лишь обузой. Сакоек в расчет не брали. Слишком мала и слаба. Оставался 13-летний Сидорх. Шустрый малый, отлично обученный отцом мореходству и рыболовству. Юноша справлялся лихо со всеми обязанностями. Его начали замечать помощники капитана на судне, он вполне обеспечивал жизнь семьи. Обжились на новом месте, наладили хозяйство, завели друзей. Прожив пять лет в городе Бумстал, семью настигла новая беда. Родители умерли один за другим. Возмужавший Сидорх и подросшая окрепшая сокоек остались одни на белом свете. Однажды юноша взял с собой на конную прогулку сестру. Хотел обучить ее верховой езде и уходу за животными, ведь своей лошади у них раньше никогда не было, а сестре нужны были новые знания, чтобы она могла работать в качестве помощницы на во дворце. Но резвая кобылка внезапно понеслась с девочкой в лес. Неопытная сокоек не сумела вовремя ухватиться за поводья и упала с лошади, перекувыркнувшись через голову. Она угодила в глубокий покатый овраг, полный бурелома. Сидорх в ужасе прибежал следом, но не мог ничем помочь. Сестра лежала без сознания, для спасения требовалась помощь. К счастью или сожалению, в это же время по лесу бродил сын правящего султана. Свита находилась позади, когда наследник увидел убитого горем парня у оврага. Сакаек на мгновение пришла в себя, простонала и дернула рукой. Эта сцена навсегда осталась перед внутренним взором брата как самое страшное событие. Даже чума не так сильно пугала его. Наверное, потому что потерять сестру означало потерять смысл жизни, потерять себя, заживо закопать с воспоминаниями о прошлом и отказаться от настоящего и будущего. «Что ты там увидел? поинтересовался беловолосый красивый юноша, подходя ближе. Сидорох не мог вымолвить ни слова, лишь указал вниз. Подоспевшая стража наследника быстро вытащила израненную и окровавленную сакоек, осторожно уложив ее на сиденье кареты принца. «Кто она тебе? Ты ее знаешь?» расспрашивал беловолосый юноша, разглядывая хмурого парня крепкого телосложения. Принц выглядел молодо, величаво, подтянутое стройное тело облегал великолепный белый кафтан, украшенный драгоценными камнями. Сидорх тогда подумал, продав один только кафтан этого щегла, можно припеваючи жить весь месяц. Он не знал, с кем разговаривает, но догадывался о высоком положении спасителя. «Сестра», едва выговорил парень, с трудом ворочая сухим языком. «Он не верил, что опасность миновала. Сакоек всегда была такой слабой и нежной. Наследник растянул губы в улыбке, подошел к Сидорху и положил руку ему на плечо. «Да не волнуйся, с твоей сестрой все будет хорошо!» Из кареты послышался протяжный стон, и будто ветер донес до парней слабый голос. «Сиох!» Сидор рванул с места, бесцеремонно скидывая руку, не обращая внимания на вытянувшееся от удивления лицо принца, на преградившую дорогу стражу, Парень готов был на все, лишь бы увидеть сестру. «Да успокойся ты, дикарь!» весело крикнул Беловолосый и жестом приказал страже уступить парню дорогу. Протиснувшись в карету, Сидорг взял тонкую, почти синюю руку сестры в свои большие горячие ладони и зашептал, зажмурив глаза. «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Наследник хлопнул его по плечу и, дернув бровью, приказал. «Дай, я разберусь. Отойди и отвернись. Не гляди!» Но брат не мог сдвинуться с места, да и не хотел. Чем поможет этот хилый подросток? В сестре едва теплится жизнь, кости наверняка переломаны, повсюду кровь. Стража силы отодвинула Сидорха, позволяя наследнику занять место рядом с девочкой. Вся свита отвернулась, устремив взгляд в землю. Сидорх молчал, сжимая кулаки от бессилия. Ему показалось, что в карете мелькнуло нечто скользкое, змееподобное. Белой макушки богатого юноши он больше не видел. «Что он делает?» – прошептал, не надеясь услышать ответ. «Спасает», – коротко бросил один бородатый стражник. «Как?» «Как умеет», – фыркнул тот, не отрывая взгляда от земли. «Только не гляди». Сидорху показалось, что весь лес замер и притих в ожидании. Никто не смотрел, но парень разволновался не на шутку. «Может, там творится какое-то гнусное непотребство. Мало ли развратных уродов на свете». Его маленькая умирающая сестра осталась наедине со странным незнакомцем. Сакаяк вновь застонала и вскрикнула, словно от испуга. Сидорх тут же поднял голову и лишь на секунду увидел сквозь плотный строй из закрывающих карету тел глаза. Золотые, огромные, нечеловеческие, с вертикальным зрачком посередине. Послышалось шипение. Сидорх не мог отвести взгляд. Он почувствовал головокружение, земля качнулась и ушла из-под ног. Когда он пришел в себя, над ним склонился наследник и, сморщив тонкий красивый нос, с досадой в голосе сказал «Говорил же, не гляди!» С тех пор Сидорх не видел больше ничего подобного, только странное чувство стало день за днем разжигать грудь. Он должен служить молодому принцу, быть верным его слугой до конца своих дней. Желание стало настолько навязчивым, что Сидорх невольно начал искать любой удобный случай, лишь бы вновь оказаться рядом со спасителем сестры. На секунду увидеть бы те глаза. В тот самый день, прибыв во дворец, парню объяснили, наконец, кто оказал им милость. Сидорх никак не ожидал, что особо королевской крови станет возиться с безродной девчонкой. Он изводил себя надеждой навстречу, пропускал работу на судне, в то время как сестра оставалась во дворце до полного выздоровления. Разные слухи ходили о султане и наследнике. Молани, колдуны, бессмертные маги, чудовища под личиной правителей небольшого, но крепкого и богатого королевства Парвай. Люди не помнили других представителей коронованной семьи, только отца и сына, султана Хаисара и принца Расиаха. Казалось, что они правили в этих землях вечно. Сидорх не верил сплетням, но порой будто приходил в себя, вспоминая до мельчайших деталей случившееся, объяснял себе, что наследник должно быть искусный врачеватель, лекарь, оттого и спас бедняжку, на удивление всем. Но лишь представив те золотые глаза, парень забывал обо всем. Сокаек встретилась с братом спустя две недели. Она выглядела беззаботной и полной сил, улыбалась. Сидорх сильно удивился, ведь привычный образ застенчивой молчуньи теперь никак не соотносился с этой улыбающейся девочкой. «Как ты, моя хорошая!» Парень с теплотой и трепетом обнимал свое единственное сокровище. Сокаек оказалась наряжена в изумрудное платье, темные волосы уложены в аккуратную прическу, а среди прядей виднилось изящное украшение из драгоценных камней. Она непривычно защебетала. «Все прекрасно, Сидорх!» Во дворце такая красивая жизнь, кругом приветливые слуги и ласковые лекари, каждый чем-то занят, но с радостью исполняет свой долг. Блюда такие вкусные, а одежда? Девушки в гареме научили меня новым чудесным узором, даже наша матушка не умела ткать так тонко и изящно. А принц очень добр, он часто навещает меня, спрашивает, всем ли я довольна. Вот бы и тебе служить во дворце, брат». Сидорх был озадачен и рад одновременно. Навязанная кем-то мысль о верном служении развелась в великолепную идею. Он вновь будет рядом с наследником. Но здравый рассудок, робко напоминающий об ответственности за благополучие сестры, не давал покоя. А не слишком ли все гладко и чудесно выходит? Ведь так не бывает. С детства, испытывая лишение и нужду, Сидорх понимал, что на любую вещь или еду нужно заработать, вложить свой труд. Чем он может быть полезен принцу Росяху? Ответы на эти вопросы Сидорх получил довольно скоро. Сам принц призвал его. Попав во дворец, Сидорху все было в новинку. Каменные просторные коридоры с факелами на стенах и диванами на каждом шагу, огромные ряды стражников и слуг, роскошное убранство султанских залов, через которые довелось пройти. Наследник выглядел еще моложе, чем в первый раз. А может, так только показалось? Беловолосый, с тонкими изящными чертами лица, юноша развалился на троне в большом пустом зале. Одним лишь жестом, спровадив стражу и слуг, Росях выпрямился, поправил тонкую корону и с усмешкой поглядел на растерянного парня. «Подойди ближе, Сидорх из мяса! тихо проговорил принц. Юноша повиновался его голосу по собственной воле, как он потом вспоминал. «Ты имел неосторожность встретиться со мной взглядом, хотя я запретил это, верно?» Наследник склонял голову то на один, то на другой бок, словно пытался разглядеть стоящего бедняка со всех сторон. Обычные человеческие глаза небесной голубизны светились интересом. Сидорх чувствовал себя неуютно. Теребил полу старого кафтана, оглядывался, смотрел на корону принца, чесал руку и вновь останавливал взгляд на украшении. «Не стоит смущаться, мы здесь одни. Тебе не дает покоя моя корона, моя одежда. Говори откровенно, Сидорх». Сглотнув комок в горле, брат ответил: "Я не понимаю, что происходит, но с того самого дня хочу верно служить вам". Росях усмехнулся и вздохнул: "Даже не сомневаюсь". Затем проворчал, словно древний дед: "Это стоило мне целого года жизни. Что же делать с тобой, Сидорх?" Пожав плечами, парень устремил взгляд в каменный пол: "Я благодарен вам за спасение сестры и готов выполнять любой приказ". Готов служить верой и правдой. Но Росях зевнул и махнул рукой, прерывая слова подданного. «Скучно. Сестру я не спасал, помог слегка. Это пустяки на здоровье. Она интересная у тебя, странная. Через пять лет войдет возраст невесты. Ты уже думал, за кого отдашь ее?» Сидорх вздрогнул, словно его ледяной водой окатили. Подняв глаза на наследника, он покачал головой. «Нет, я не...» Беловолосый поднялся с трона и направился к парню. Остановившись всего в полуметре, принц улыбнулся. «Чего ты хочешь, Сидорх? О чем мечтаешь?» «Мои мечты утратили смысл, принц Россиях. Вся семья погибла, осталась лишь сокоек Она и есть моя жизнь и мечта. Я слышал, ты неплохо справлялся на судне. Ты любишь море? Тебя ласкают волны? Что они поют тебе?» Таких странных вопросов Сидорх не ожидал. Рассматривая замявшегося парня, с трудом подбирающего слова, принц рассмеялся. «Не утруждай себя. Ты будешь капитаном. Станешь возить нужные мне грузы. Но главной задачей станет не это. Ты добудешь мне самых прекрасных девушек, что живут на свете. Все они должны быть у меня, в моем гареме. Я дам все необходимое – корабль, команду, снаряжение, а также помощника. Капитаном будешь ты». Но сперва баталер научит тебя, затем будет подсказывать и наблюдать, приглядывать. За исполнением работы я буду следить лично. Не спрашивай как, все равно не скажу». Россиях расправил плечи и отвернулся от новоиспеченного капитана. Легкой походкой зашагал к трону. «Но как же сокоек едва слышно спросил Сидорх. Удивленный вопросом, наследник оглянулся на парня и коротко ответил. «Она теперь моя». Волна странного чувства разлилась по телу молодого капитана. Его голос стал твёрже. «Это моя сестра!» «Конечно!» — кивнул с улыбкой Россиях. «И она будет ждать тебя здесь, под моей защитой. Малютке ведь не гоже болтаться на судне или бродяжничать по улицам. Ей ведь так нравится дворец, Сидорх. И здесь никто не посмеет обидеть её. Разве ты не понял?» Парень побледнел и сжал кулаки. Он и сам не понимал, на что надеялся, когда шёл к наследнику. «Решение принца такое логичное и очевидное, но...» «Я заберу ее, как только выполню свой долг!» Росяк захохотал и захлопал в ладоши. Звон эхом отразился от высоких каменных стен и расползся по углам. «Ты такой веселый! Мне нравятся бесстрашные и верные люди!» «Пожалуй, я даже готов заключить сделку!» «Срок твоей службы закончится тогда, когда ты доставишь ко мне во дворец прекраснейшую деву, способную полюбить меня так же, как и я полюблю ее!» Сидорх закрыл глаза. «Во что он ввязался?» «Это ведь может занять много времени. Ты позволишь мне видеть сестру?» Рассях пожал худыми плечами. «Разве это проблема? Сакаек ведь не пленница, а гостья. Но довольно вопросов. Ступай, Сидорх из мяса. Завтра ты проснешься капитаном». Морское путешествие. Шхуна-красотка. Шхуну ощутимо качнуло. Лина едва успела схватиться за ближайший ящик. Капитан не среагировал, не поддержал, он будто находился сейчас где-то не здесь. На самом деле так и было. Воспоминания перенесли Сидорха на многие годы в прошлое. Девушка чувствовала его смятение, растерянность. Она почти видела оттенки этих эмоций на круглом лице меднобородого капитана. «Все в порядке, капитан?» Сидор очнулся и уставился на Лину, вцепившуюся в ящик с апельсинами. «Волны усилились. Мне нужно к штурвалу. Вынужден оставить вас здесь ради вашей же безопасности». Лина не успела возразить. Капитан тотчас покинул трюм, подперев для надежности дверь снаружи. Ночью никто сюда не сунется. Его молчаливая команда беспрекословно исполняет все приказы и поручения. За пятнадцать лет службы ни один матрос не смел своевольничать. Ну, разве что Хэм. Сам Сидорх взял его на судно в том году, переругавшись из-за этого с баталером ведь команда была набрана россияхам, теперь уже полноправным правителем королевства, а новый матрос выбивался из рядов странных трудолюбивых молчунов. Первое время Сидорх даже думал, что у всей команды отняли языки, до того немногословны оказались крепкие парни, четко соблюдающие предписанные инструкции морского кодекса. Но не только эта странность преследовала команду. Помощники капитана будто не старели. Сидорх превратился из хмурого сутулого парня, коренастого улыбчивого мужчину с живыми озорными глазами, кучерявой рыжей бородой и редкой проседью в коротких русых волосах. Тело имело легкую склонность к полноте, в то время как экипажу смело можно было дать навскидку лет по 25, столько же, сколько и в первый день их службы. Однако Бейчелеби, противный надсмотрщик, покрывался морщинами и сединой даже быстрее Сидорха, что не могло не радовать. Северный порывистый ветер предвещал начало бури. Судно подбрасывало на разгоняющихся волнах. Подоспевший капитан оценил ситуацию и дал распоряжение. Ночь обещала быть нескучной.